Григорий Кружков, подстук стук колес». Здравствуй, корова! Куда ты, корова? Здравствуй, коза! До свидания, коза! Что ни мгновение в пути, то обнова. Стрелочник с флагом, с косою косарь. Ах, вас уносит, как на карусели, Люди, деревья, стада, облака. Ехать в вагоне, какое веселье! Здравствуй, река! До свидания, река! Что за веселье, что за потеха? Утром едва я глаза разомкну, Первым вопросом, я сколько проехал? Первым движением, скорее к окну. Что за веселье ехать в вагоне? Птицы, плетни улетают назад. Что там такое пасется на склоне? Здравствуй, коза! До свидания, коза!